Глава первая. Возвращение. В кабине защищенно казалось бы, от всего, что только может ему повредить кожуха, пробежал квант энергии. Потом второй, еще несколько. Видимо, запас прочности, вложенный создателями, был поистине высок. Квази-живой разум древнего корабля оживал. Медленно, не смело, но оживал. Удивительное вещество, из которого он был создан, протобиогель, было настроено на выживание. Как только несколько секторов физического носителя искусственного интеллекта активировались, в ход вступила энергетическая матрица, на которую была записана резервная копия личности из скина. Она хранилась для пущей безопасности вообще не в физическом устройстве, это и спасло ее от окончательного разрушения. Матрица личности перезагрузилась, И виртуальный Дэн открыл глаза в момент осознания себя. Загрузки пула воспоминаний и первичного сбора информации. Его возможности ввиду неполной работоспособности были крайне малы. Но, получив данные из рубки, Искин в первую очередь выделил две трети своих мощностей на систему жизнеобеспечения. Корпус был сильно поврежден. Большинству систем не откликалось, по большей части он был слеп и глух. И самое страшное, он не чувствовал командир. Как только он смог хоть немного запустить оборудование в рубке, то увидел обугленное тело боровней и экипаж в ложементах. Никем другим, кроме командира, это быть не могло. Биосканеры в рубке не работали, только слабый, периодически сбоящий визуальный сигнал. Поэтому нельзя было определить степень их повреждений. Искин бросил все ресурсы на поиск работоспособного дроида. Как же не хватает возможностей. Слишком медленно восстанавливаются поврежденные сектора. Из всей массы механических помощников удалось найти только трех, которые хоть и повреждены, но на момент попадания в зону сингулярности были неактивны и находились в таких местах, где им удалось каким-то непостижимым образом частично уцелеть. Дэн послал им приказ двигаться в рубку и эвакуировать членов экипажа в медицинский отсек. Дроиды, как команда инвалидов, скрипя поврежденными конечностями, двинулись выполнять поставленную задачу. Медицинский отсек, на удивление, хоть и пострадал, но не так критично, как все остальное. Две медицинские капсулы откликались на запросы, и по данным самотестирования были готовы к немедленному применению. В одной из поврежденных капсул лежал человек. На вид ему можно было дать не больше 50 лет. Завулон Адамович Робинзон. К сожалению, катастрофа случилась в самый для него неподходящий момент, и старый еврей, который так и не успел омолодиться, был мертв. Тело обгоревшего командира было аккуратно поднято и отнесено в медицинский отсек. Там его положили в капсулу производства «Арай», и программа максимального экстренного восстановления была запущена. После этого в капсулу был уложен Борн, как второе лицо после командира. Как только дроиды освободились, Искин направил их на экстренный ремонт поврежденных капсул. Дэн развил кипучую деятельность, несмотря на то, что его возможности были сильно ограничены. Он сделал все, чтобы сохранить жизнь экипажа. Через полчаса интенсивной работы капсулы уже функционировали, хоть и не в полном объеме, но все шесть разумных были в них загружены. Самое тяжелое положение было у командира, он балансировал на грани. Капсула, как ни пыталась, ничего не могла сделать. Только поддерживать едва теплющуюся жизнь. Следующим по тяжести повреждений был Борн. Так как у него были протезы нижних конечностей, то при повышении гравитационного воздействия он пострадал сильнее всех. У остального экипажа были разрывы кровеносных сосудов, Множественные травмы и кровоизлияния, но прогноз по их восстановлению был положительный. А вот что делать с командиром, было непонятно. Его мозг не реагировал ни на что. Тело тоже отказывалось восстанавливаться. Оставалось надеяться на возможности самого Борислава. Я был бесплотным духом. Стоял и смотрел на свое обезображенное тело. Мне было радостно от того, что мои спутники выжили. Значит, все это было не зря. Жаль, конечно, Зевулону. Первая моя потеря, не считая себя. Дэн молодец, справился. Кораблю сильно достался. От нечего делать я облетел его и ужаснулся. Потрепало так потрепало. Сейчас Искин пытался восстановить бригаду технических дроидов, чтобы попробовать запустить самые критически важные процессы. Нам всем очень повезло, что реакторы уцелели, не знаю уж, каким образом. Возможно, сказался их малый объем и высокотехнологичность. Повезло еще и в том, что дополнительные реакторы производства империи Аратан были заглушены за ненадобностью. Но это нас спасло. Сейчас они медленно один за другим запускались и включались в сеть. От нечего делать я попытался попробовать воздействовать на местную энергию. К сожалению, так как физического тела у меня не было, я не мог использовать старые техники для работы. Пришлось думать, как бы изобрести что-то новое. Для начала нужно попробовать подключиться к любому каналу энергии. Я потратил больше двух часов, чтобы только слегка коснуться энергетической линии. Однако начало было положено. Неограниченный слабым телом, я висел в пространстве и старался придумать, как мне вернуться обратно. Я несколько раз пытался влезть в собственное тело, надеть его словно костюм, но все было бесполезно. Раз я дух, почему я не могу закрепиться в физической оболочке? Лопнули какие-то скрепы, которые удерживают душу в слабом теле? Значит, надо заново закрепиться в нем, отрастив новое. Но где она расположена, наша душа? Мозг? Сердце или все тело? Скорее всего, все-таки в голове, оттуда идет все управление. Я снова погрузился в свое тело и начал придумывать технику сродни моей прошлой сфере поиска. Мне нужно было понять, что и как работает в моем мозгу. Что бы я ни делал, у меня ничего не получалось. Я уже отчаялся и готов был бросить это занятие, когда в памяти всплыли слова наставника Бренратта. «Нет предела. Мы можем все». «Нельзя отчаиваться. Нельзя». Я начал тянуться к своему телу, страстно желая соединиться с ним снова. Все остальное потускнело и отошло на второй план. Мне отчаянно нужно было вернуться. Без меня они не справятся. В какой-то момент я так страстно возжелал этого, что заметил, как от меня протянулась тоненькая ниточка к солнечному сплетению. Всего одна и толщиной с волос. Вот так и висит, оказывается, вся наша жизнь на волоске. Я, боясь повредить его, превратился в энергию, как тогда, когда телепортировался на борт станции с планеты полигона и послал этот сгусток по этой тоненькой ниточке. Я тек и тек по ней, кажется, бесконечно долго, постепенно заполняя какой-то эфемерный сосуд, вместилище моей души. После того, как я оказался в нем полностью, по телу, лежащему в капсуле, прошла судорога и сердце самостоятельно без поддержки медкапсулы сделала удар, потом еще один. Дышать самостоятельно я еще не мог, на меня навалилась просто адская боль. Болело все, но теперь я стал ощущать свой источник, а значит, я мог и восстановиться. Первым делом нужно выработать план действий. Сначала восстановить легкие, чтобы можно было дышать. Потом уже поврежденные сосуды, а такую мелочь, как кожа и глаза, можно и в последнюю очередь сделать. Искин почувствовал изменения, происходящие со мной, и правильно их истолковал. Программа капсулы немного изменилась, она перестала пытаться полностью восстановить меня, теперь она просто поддерживала организм внутривенно, вливая раствора микроэлементы. Я же сосредоточился на самом трудном. Легкие. Они практически спеклись, и сейчас я восстанавливал ткани. Убирал из них мертвые частички плоти. Силой своего разума я собирал их в комки и выталкивал через трахею, а там уже подключалась автоматика медицинской капсулы. Как только я закончил с легкими, то смог сделать первый самостоятельный вдох. Настал черед мозга, ему тоже досталось, как и все тело он пострадал от гравитационных искажений. Как и нейросеть, она в данный момент вообще не работала. Не работал и мой мента-модуль. Неизвестно, сохранился ли он вообще. Без него мне будет плохо. Хотя хранта работает, я спокойно могу закачивать в него чужеродную мне энергию, значит, есть надежда. Сращивать поврежденные сосуды и устранять последствия кровоизлияний было уже не так сложно. Кровь разлагалась на составляющие, и они пускались на восстановление поврежденных органов. С глазами было значительно сложнее. Они выгорели полностью, и пришлось выращивать их с нуля заново, за образец пришлось взять глаза Агаты. Просто она лежала в соседней капсуле, да и глаза ее мне всегда нравились. Постепенно у меня начало получаться. Не знаю, почему, то ли характеристики энергии были другие, то ли еще что, но если раньше я мог практически за несколько минут восстановить свое тело, то сейчас процесс шел медленно. Однако я справился и приступил к коже сосредоточился, и она стала нарастать. Как только восстановился, я, не вылезая из капсулы, начал восстанавливать повреждения у товарищей. Повозиться пришлось со всеми, особенно с Дагом. Искин капсулы уже удалил ему бионические протезы, и я решил, что попробую вырастить ему новые ноги. А что? Масса тела у него приличная. Возьму понемногу отовсюду, вот и будут новые конечности. Труднее всего было с костями. Слой за слоем, миллиметр за миллиметром я создавал их, используя строительный материал из жировых и мышечных тканей. Как только с костяком было покончено, настал черед мышц, сухожилий, сосудов и кожи. Два часа кропотливой работы. В конце этих мероприятий я был опустошен, но радость от того, что я смог помочь друзьям, переполняла меня. Я немного поспал в капсуле. После пробуждения начал разбираться со своей нейросетью. Часть нитей, проходящих через мозг, была повреждена. Я начал кропотливую работу по их восстановлению. На самом деле это оказалось не так и сложно. К тому же очень помогли знания из баз. Мне главное — запустить ее. А там, если Фил не отправился в поля вечной охоты, то он справится с ремонтом. Наноботы оплота помогут. Я возился с этим еще три часа. Ребята уже начали вылезать из своих капсул, а я все трудился. Настоящий шок испытал Дак, когда выбираясь из капсулы, он с удивлением опустился на свои собственные настоящие ноги. Много лет он ходил на бионических и сейчас с трудом удерживал вертикальное положение, так как мышцы были очень слабые и плохо держали вес его тела. Они стояли возле моей капсулы и смотрели на меня, а я был слишком поглощен собственной тушкой и не сразу обратил на них внимания. Ребята, посмотрите. — сказала Агата. — Что это с ним? — Странно, — проговорил Мигу. — Что эта капсула с ним сотворила? — Салаги! — воскликнул Даг. — Вы лучше посмотрите, что она сделала со мной. Она вернула мне ноги. Я уже и забыл, как это — стоять на собственных живых ногах. — Проклятье! И почему я раньше не воспользовался этим чудом техники? Теперь самое главное их натренировать, а то стою еле-еле. Что вы там увидели?» Дак подошел к моей капсуле и присвистнул. «Что это? Искин?» «Да, помощник». «Что с командиром?» «Я не могу ответить на этот вопрос», — ответил Дэн. «Какие-то новообразования на его коже. Но дело в том, что он сам руководит собственным восстановлением. Может быть, это его задумка?» Вот придет в себя, тогда и спросим, что это такое. «Искин, что вообще происходит? Где мы находимся? Что с нами произошло?» Завалила баронесса вопросами Дэна. «Мы попали в зону сингулярности статичной черной дыры. Корабль был не в состоянии совершить прыжок, и мы прошли через гравитационную линзу благодаря командиру. Нам это удалось. К сожалению, корпус корабля и его системы сильно повреждены. В данный момент веду восстановительные работы». «А куда мы попали? Где мы сейчас находимся?» — спросил Мигу. «К сожалению, в данный момент я не могу ответить на ваш вопрос. Внешняя обшивка корабля сильно повреждена, и до нее еще не дошла очередь на восстановление». «Какой прогноз по бору? Сколько он еще пробудет в капсуле?» — спросил Дак. «Судя по показаниям из капсулы восстановительные работы завершены. В данный момент командир отдыхает». В капсуле подошли два брата Ватаха. «Что с ним?» — спросил Скар. «Восстанавливается», — ответила Агата. «С ним все должно быть в порядке». «Тогда мы останемся здесь и подождем, пока он придет в себя», — ответил Аргун. «Искин?» — позвал Дак. «Что на корабле с жизнеобеспечением?» «Атмосфера в жилом отсеке восстановлена, но многие помещения и отсеки корабля разгерметизированы. Прогноз по ремонту неопределенный», — ответил Искин. «Ну и что нам сейчас делать?» — спросила Агата. «Предлагаю пройти в жилой отсек Ареса. Атмосфера в нем есть, температурный режим восстановлен. Вы можете принять пищу после того, как синтезатор будет восстановлен и проверен, и дождаться пробуждения командира. Вместе с ним будет возможность решить, что делать дальше. К этому моменту я постараюсь восстановить систему навигации и ориентации в пространстве». «Хорошо», — согласилась девушка. «Пойдемте, ребята». Чертовски хочется что-нибудь съесть. Придевший отряд Спартак направился по направлению к жилому отсеку. Как только ребята ушли, я еще немного полежал и открыл глаза, проверил работоспособность нейросети. На внутреннем экране было видно вращающуюся эмблему корпорации. Происходила перезагрузка основных программ. Через минуту рабочий экран нейросети развернулся, и я с радостью увидел на нем кнопку с латинской буквой «Б». Я тут же поспешил нажать на нее и увидел, как передо мной появляется маленький железный дровосек в лихо заломленный на затылок воронке. «Привет, Фил», — радостным голосом поздоровался я. «Здравствуй, хозяин. Я уж думал, что ты не справишься. Такие переделки, в которые мы попали, мало кому удавалось пережить. В данный момент проверяю работоспособность всех мента-модулей». После верификации активирую оплот, чтобы направить наноботов на восстановление поврежденных участков нейросети. Командир, я должен тебе сообщить, что корневая структура ментомодулей подверглась неизвестному воздействию чужеродной энергии. Тип энергии, которым ты сейчас оперируешь, кардинально отличается от того, на основе которых я был спроектирован. Фил замолчал на некоторое время. Получаю данные отчетов ментомодулей. Ментомодули активны и работоспособны. Прогноз по восстановлению поврежденных участков нейросети положительный. Предположительное время работы по восстановлению 5 часов. Рекомендуется не пользоваться нейросетью в этот период времени. Получен отчет по состоянию физического тела носителя. Бор, я не могу правильно интерпретировать полученные данные. Состояние твоего тела не соответствует тому, которое было ранее. Твой кожный покров изменился. Я не понимаю причину этого изменения. Ладно, Фил. «Не заморачивайся. Война план покажет, главное, что я выжил, ребят спас. Ну а то, что с кожей какие-то проблемы, ничего страшного, давай, активируя оплот, пусть шаманит у меня нейросеть. Ну а как все сделаете, дай мне какой-нибудь сигнал». «Принято, хозяин». «Отбой», — скомандовал я, и железный человечка исчез из моего поля зрения. Я мысленно позвал Дэна, но он не ответил. Когда я настроился на кнопку отключения медицинской капсулы, удаленно нажал ее, и крышка начала подниматься. Я осторожно вылез из капсулы. Свет больно резал глаза, скорее всего, это от того, что я ими первый раз в жизни смотрю. Ничего страшного, это должно пройти. Перед глазами были какие-то круги и разводы, но постепенно они исчезали, и мой взгляд прояснялся. Я посмотрел на свою руку, когда положил ее на бортик капсулы. На коже я заметил какие-то странные образования в виде чешуек. Я приблизил ладонь к лицу и попытался рассмотреть их. Моя внешняя часть ладони была покрыта какими-то роговыми пластинами. «Что за хрень?» — пробормотал я. «Я такого не заказывал». «Ладно, это все потом, сейчас надо разобраться, что с Дэном». Я вылез из капсулы и встал на ноги. Постепенно мое состояние приходило в норму. Я прилагал для этого все усилия. Как только я вылез из капсулы, в динамиках раздался радостный голос Дэна. Командир, рад приветствовать. Ты все-таки смог нас спасти. Я зарегистрировал изменения в твоем физическом теле. Зачем ты это сделал? Для чего образование на коже? Дэн, если бы я знал, что это такое, сам бы тебе ответил, но я ни хрена не понимаю. «Восстанавливал все, как обычно, а получилось вот это. Давай мне по-быстрому короткий доклад по состоянию дел». «Все целы, командир, благодаря твоей помощи. Но господин Робинзон...» «В момент, когда произошла катастрофа, ему осуществлялись процедуры. После моего выхода из строя не смог проконтролировать дальнейшие действия из капсулы, и он, к сожалению, погиб». «Хреново. Жаль старика. Такова, видать, его судьба». «Что по кораблю?» Ты знаешь, когда это все произошло, я из тела своего вылетел и в виде привидения тут летал. Я так понимаю, пострадал ты существенно? Да, командир. Корпус сильно поврежден, но этот вопрос решаемый. Сейчас первоочередная задача — восстановить мою работоспособность и поставить в строй ремонтных дроидов. Как только я смогу создать несколько рабочих бригад, сразу же начну восстановление. Прошу разрешения на использование всего легандарита На этот запрос я, не раздумывая, согласился. Да плевать, используй все, что угодно, лишь бы отремонтироваться, и в первую очередь мне надо знать, где мы находимся. Когда меня выкинуло из тела после прохода на эту сторону, я видел какую-то конструкцию в космосе, что-то вроде поставленных друг на друга пирамид. Такой себе гиперромб. Находилась эта штука недалеко от места, где нас выбросило. Вот гадом буду, она там неспроста. Сто процентов она делает эту аномалию. «Надо бы вернуться и поспрашивать местных ребятишек с пристрастием, для чего они это сделали. А еще лучше узнать, как нам попасть обратно на ту сторону. Это сейчас первоочередная задача после ремонта. Кстати, что там у нас с телепортацией?» «В данный момент телепортация недоступна», — ответил Дэн. «Как только я восстановлю собственную работоспособность хотя бы до 80%, эта функция должна опять заработать». «Сейчас нам надо запустить маневровые и маршевые двигатели в первую очередь. После этого с помощью легандерита я смогу восстановить свой корпус. К сожалению, скорее всего, Беркут придется оставить или пустить на ресурсы». «Да... Дагу это не понравится», — протянул я. «Что думаешь, он не подлежит ремонту?» «Возможно, его удастся отремонтировать, но для этого необходимы совсем другие условия. Нужна верфь, потому что, скорее всего, его корпус поврежден сильнее, чем мой». Так как мой корпус способен трансформироваться при воздействии гравитационных искажений, ему частично удалось скомпенсировать разрывы конструкций. Более полную информацию я смогу дать, когда восстановлю свою работоспособность. Хорошо, давай. Латай себя, ремонтируй дроидов. Нам надо остановить движение корабля. Кстати, Дэн, почему я голый? Где моя одежда? В нише под капсулой есть комбинезон. Скафандр сейчас доставят. К сожалению, скафандр производства Легонов уничтожен, но скафандра Арай ничуть не хуже. Гвардейский клинок, я думаю, тоже удастся восстановить, если он поврежден. Не проверял. Тебе повезло, что ты их снял, когда садился в ложемент. Вот это хорошая новость. Без своих любимых игрушки я чувствую себя голым. Сколько прошло времени с того момента, как ты активировался? Прошло 13 часов. Да. За такое время мы могли далеко отлететь но по космическим меркам, я думаю, это не критично. Ладно, пойду я что-нибудь съем. Синтезатор-то у нас работает. Командир, в данный момент я не уверен в его работоспособности, но у меня на складе есть стандартные пищевые рационы Содружества. Теоретически они не должны были пострадать, там нечему ломаться. Стандартные пищевые брикеты, невкусно, но съедобно. Вот и славно. Помнится, во время службы на кораблях на земле у нас тоже были такие брикеты из муки, сахара и комбижир. Давай, тащи сухпай. Ребятам тоже, скорее всего, перекусить нужно. И посмотри, что с водой. Мне кажется, их нужно запивать. Принято, командир. Вам их доставят в жилой отсек. Отбой. Дал я команду. Надел комбинезон из сине-черного цвета и нетвердой походкой потопал в направлении жилого отсека. Идти пришлось не очень далеко, но непривычно, до этого я постоянно пользовался телепортом. К моменту, когда я туда добрался, небольшой дроид принес в своих манипуляторах коробку со стандартными сухими пайками. все таки хорошо, что я тащил по старой армейской привычке из поля обломков всё подряд, в том числе и эти пайки. Я постучал в дверь баронессы, через несколько секунд она открылась, и я увидел Агату. «Бор!» — воскликнула она. «Я так рада тебя видеть!» «Я рад видеть тебя, Агата!» Она бросилась ко мне на шею и крепко обняла. «Ну, хватит, хватит!» Ласково сказал я и заметил слезы у нее на глазах. «Самое главное, что мы живы. Корабль мы отремонтируем и подумаем о том, как нам отсюда выбраться». Она отстранилась от меня и всмотрелась в мои глаза. «Бор, ты сильно изменился!» «Что с твоими глазами и лицом?» «А что с ними не так?» — спросил я. «Да все с ними не так, Бор!» — воскликнула Агата. «Пойдем, посмотришь!» Она взяла меня за руку и провела в каюту. На стене находилась зеркальная панель. Она подвела меня к ней, и я посмотрел на себя. «Да уж, теперь я понимаю, почему она была так удивлена». На меня смотрел совсем не тот я, которого я помнил раньше. Цвет моих глаз изменился. Раньше они были серого цвета, а теперь стали фиолетовыми. Ну, в принципе, это я понять мог. За основу глаз при восстановлении я брал глаза агаты. Удивило меня другое. На моей коже лица, как и на руках, были какие-то наросты. Это не производило отталкивающего впечатления. Мне они, в принципе, даже понравились, какой-то узор. Я потрогал эти образования на своем лице. Странное ощущение, как будто они едины с кожей. Даже попытался отковырять одно из них, но у меня не получилось. Ну да ладно, потом попробую разобраться. Я перевел взгляд на Агату и сказал. Мы попали в сложное положение. Сейчас надо подождать, и скин немного восстановится и остановит движение корабля. Потом уже будем определяться, где мы и что нам делать. У меня тут есть несколько сухих пайков. Они, конечно, немного просроченные, но я думаю, это не критично. Синтезатором пока пользоваться нельзя до того момента, как Эскин проверит его работоспособность. Что-то не хочется потом животом маяться». «Я понимаю», — сказал Агата. «Не держи меня за дуру». И в мыслях не было, дорогая баронесса. «Пойду я. Мне еще всех обойти надо». Я вышел в коридор, где меня дожидался дроид. Достав из коробки два сухих пайка, я протянул их девушке. «Вот, держи. Думаю, ты знаешь, как ими пользоваться?» «Конечно знаю. Я ведь проходил военную подготовку». Следом я пошел к Борну, и не ожидая, когда он откроет мне дверь, вошел сам. Он сидел на кровати и рассматривал свои новые ноги снежной розовой кожей. Он забавно шевелил пальцами, и на его лице блуждала счастливая улыбка. «Радуешься обновкам?» — спросил я. Да, – воскликнул. «Бор! Живой чертяка! А я думал, что ты еще какое-то время в капсуле проваляешься!» «Не дождетесь!» — ответил я. Старик посмотрел на меня и спросил. «Так это ты мне ноги отрастил?» «Ну, а кто же еще?» — подтвердил я. Вот пока лежал и страдал, решил всех и подлатать. Себя вот видишь как затюнинговал. Понять не могу, как такое получилось. Какая-то херня по всему телу. Спасибо, Салага. Я уж не думал, что когда-нибудь на своих ногах смогу ходить. Только слабые они какие-то. Ну а ты как хотел? На ее. Представь, сколько часов придется тебе их тренировать. Ну, я думаю, спортивный тренажер с этим справится. Зато, как говорится, свое. Да, я тебе тут пайков принес. Показал я кивком на дроида с коробкой. О! «Это дело», — ответил Дак. «А то жрать хочется. Хоть вспомню вкус этого дерьма. Ха -ха. Скажи честно, что мы будем дальше делать?» — спросил Дак. «Я так понимаю, мы в заднице у Скрула оказались?» «Это ты точно подметил, старик. Самое что ни наесть, — жопа!» И как отсюда выбираться, непонятно. Мы пролетели прямо сквозь черную дыру. Выкинула нас, даже не могу представить где. Ладно, сейчас самое главное для нас отремонтировать корабль, только вот у меня для тебя не очень веселая новость. Скорее всего, придется нам Беркут на запчасти разобрать или бросить тут». Борн посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Все так плохо». «Ну а ты как думаешь? Если Орес еще кое-как, но смог перенести пролет через черную дыру и повышенное воздействие гравитации, то с Беркутом все очень печально. А нам, чтобы вернуться назад, нужен арес. «Я все понимаю», — сказал Дак. «Ну надо так надо, что поделаешь. Главное, что сами выжили. Спасибо тебе за это. Я так понимаю, это ты нас спас». Да, пришлось потрудиться. И скажу я тебе честно, братское сердце, было это непросто. Сжег себя и сам с того свет кое-как выбрался. Я ведь, знаешь, старик, умер ведь. В тот момент реально призраком по кораблю слонялся, туда-сюда. Кое-как удалось вернуться. Никому такого не пожелаешь. Понимаю, Бор, понимаю. Если бы не ты, нас бы там всех размазало. Ладно, не грусти, пойду я. Еще миго с братьями надо накормить, а то эти два ватаха наверняка себе места не находят. Ну да, — согласился Дак. Они хотели тебя возле капсулы караулить, но мы их уговорили. Сказали им, что это бессмысленно. Мало ли, сколько ты там пролежишь. Я вышел из комнаты Дага и отправился к Виконту. Ему я тоже передал две упаковки сухих пайков, после этого навестил Скара и Аргуна. Они очень обрадовались моему появлению. Всем им я рассказал о реальном положении, в которое мы попали приказав братьям оставаться в своих комнатах в связи с местами неработающей системой жизнеобеспечения, я направился в рубку. Зайдя туда, я нашел свою катану, оставшуюся лежать возле командирского ложемента. «Вот ты где, моя родимая!» Тщательно осмотрел лезвие. К моему великому счастью, лезвие клинка было целым и невредимым. Я глядел рубку и нашел рукоятку гвардейского клинка «Арай». Взяв его в руку, Сформировал в своем сознании образ катаны. Направил его в клинок и отдал ему мысленную команду. В моих руках появилась катана, только вот цвет лезвия у нее изменился. Если раньше он был голубым, то теперь он стал розовым. Что-то странное с этой энергией творится, — подумал я. Вообще в этом мире много странного. Я сел в ложемент и осмотрел контрольную панель. Время от времени на ней загорались новые индикаторы, значит, та или иная система входила в строй. На текущий момент, судя по получаемым мной данным, удалось восстановить около 30% систем корабля. Это хорошо. Значит, процесс идет. «Дэн?» — позвал я. «Да, командир», — отозвался Искин. «Что у нас там? Давай рассказывай, сколько удалось восстановить ремонтных дроидов». В данный момент работоспособно 43 дроида. О, уже нормально. Отправь нескольких на ремонт сканеров. Напрягает, что мы ничего вокруг себя не видим. Вдруг сейчас к нам какой-нибудь вражина подбирается. Это уже сделано, командир. В данный момент производится ремонт сканеров и системы телеметрии. Ориентировочное время завершения ремонта — 2 часа. Ну, 2 так 2. Не стал спорить я. Что с маневровыми двигателями? Заканчиваю ремонт. Через 15 минут планирую серию точечных импульсов, чтобы остановить вращение корпуса. «Хорошо, принял», — подтвердил я. «Ладно, пойду отдохну». Столько всего навалилось.